Глава 11. Милорд, я вынужден выразить протест. Насупившийся Уокер сидел напротив меня в моей карете, управляемой баркером, и недовольно сверлил меня взглядом. Лицам вашего возраста и положения категорически не пристало посещать подобные места. Мистер Уокер, умерьте ваше негодование, ухмыльнулся я, пребывая в самом радужном настроении. Я собираюсь отдаться куда более сладкой и глубокой страсти, чем та, которая славится Ешивара, как скажете, сэр. Изобразил дворецкий похоронную мину на своём костистом лице. Сколько ещё лет мой недостаток возраста будет так пагубно влиять на умы? Дурачась, я патетично возвёл очи в горе. Мистер Уокер, я же прямо заявил с утра, что мы направляемся пополнить и обновить свой арсенал. пользующимся самой дурной славой в районе Токио, сэр. На самом деле, мистер Уокер, есть ещё район Кабукичо. Он будет похуже. Закурил я новую сигарету. Но уверяю вас, наши дела в ближайшем будущем вряд ли соприкоснутся с похотью, чревоугодием и ленью. Её живара была несколькими улочками, залитыми ярким светом фонарей и рекламных надписей, в обрамлении толстой, мрачной и угрюмой бахромы домов, среди которых гостям весёлого квартала делать было нечего. В этой городской темноте место любопытным и представителям закона не существовало. Здесь царили лишь правила местных, которые ревностно оберегали свой клочок жизненного пространства. Именно в таких откровенно мрачных трущобах и любила открывать свои филиалы загадочная организация под названием Пещера дракона. С чем это было связано, никто не знал или не спешил делиться знанием. Пещера Дракона была организацией, снабжающей своими товарами только древние рода и правящих монархов. У последних, кстати, была привилегия иметь представителя вхожего в эти лавки, а остальным же полагалось топать своими ногами. Треугольник, основанием направленный к поверхности с вписанным в него треугольником, развёрнутым в обратную сторону, простой символ, за которым крылся доступ к самому элитному ассортименту товаров мира. Добролесли мы до магазина без приключений. Проводник, полагающийся любому, кто собирался въехать в Йошивару в карете, долго ныл, пытаясь убедить нас в том, что в точке назначения, которую ему поставили, ничего нет, но был с треском посрамлён. И, кая от вида вспыхнувшего рекламными огнями полуподвала и вида парочки вышедших встречать гостей мрачных молодцов, проводник припустил назад, сверкая голыми грязными пятками. Сэр Эмберхард Акадеион склонился в приветственном полупоклоне, на что я ответил полагающимся кивком. Вы пришли к нам сегодня из Японии. Тем входам очень редко пользуются. Акадеион представлял из себя лысое человекоподобное существо с невыразительным симметричным лицом. Одетый в мягкий серый костюм из шерсти, он, как обычно, ждал клиентов у стоящего посреди большого каменного зала камина. Также там располагались кресло, чайный столик и ковёр. Всё, что нужно для деловой беседы. Стены в помещении были не беспричинно голыми, но вскоре это должно было измениться. Представив Уокера, хозяину магазина, я выдал дворецкому краткую лекцию о сути этого заведения. Обычный магазин, расположенный в нише, что замечательно подходящим для хранения товаров. Правильным образом подготовленные двери переносили покупателей в карман пространства, где их и встречал аколидеон. Всего лишь синергия от усилий пары тройки древних родов, половина тысячелетия опыта в пропой ошибок, провода денег и материалов, и мы имеем подобный магазин, посещение которого не займёт времени вообще. Что вам сегодня угодно, сэр Алистер? Огнестрельное оружие для аристократов мистер Акколедион. Три стены из четырёх с лёгким скрежетом стали проворачиваться на оси, демонстрируя другую, свою сторону с образцами оружия: ружья, пистолеты, странные гибриды, опытные образцы. Всё это занимало десятки квадратных метров вертикальной поверхности, ожидая своего покупателя. Я хищно улыбнулся и прикурил первую сигарету из будущего множества. Долгожданная психотерапия в виде абсолютной безопасности, совмещённой с морем огни стрела, наконец-то началась. Вместо своего старого Линьера я довольно быстро подобрал его взрослого шестизарядного брата, шведский Ираганд N3. Старенькая модель, использующая 38-й калибр, совершенно не отличалась убойной силой, но точность была выше всяких похвал. После того, как на всех трёх единицах оружия, а коллидион заменил курки с выступающих на пологие ребристые, Реганд стал практически идеальным оружием, по крайней мере, на то время, пока я не наберу массу тела. А вот дальше мне пришлось как следует попотеть, выбирая и примеряясь. Настоящему уважающему себя сэру вообще предполагалось носить лишь один револьвер, имея к нему при этом не более дюжины дополнительных патронов, но я себе такого безрассудства позволить не мог. Конечно, я бы с удовольствием обменял тоскаемый арсенал на пару высококлассных ваяг, вооружённых до зубов, но наиболее разумных мер самозащиты меня лишила мнительность японского правительства и собственного отца. Приходилось выкручиваться. Выкрутился я с блеском, откопав на стендах Пугов. Пуг 32R, называемый Пугом или Пугером, был печально известен среди любителей навещать скучающих жён дворян Восточной Европы, а также среди уважающих себя грабителей тех же мест. Придуманный сумрачным гением тандема Венгра Горияз Добы и итальянца Адольфа Лучитти 38 лет назад, Этот короткоствольный уродливый револьвер претерпел в своё время множество метаморфоз. Изначально создавшийся как ракетница на 3 патрона, он потерпел полную неудачу, но не потерял ни грана веры со стороны своих создателей. Те продолжали над ним работу невзирая ни на что. Сейчас это было пятизарядное маленькое чудище с массивным барабаном и эргономичной рукоятью, обёрнутой кожей из латавласа, довольно опасной мязменной твари. оснащённый весьма мягким спуском и патронами, в которой масса пули равнялась ровно 15 г. Точность этого пуга оставляла желать лучшего, но факт, что в этом мире не было такого явления, как запрет экспансивных боеприпасов, заставлял закрыть глаза на такой мелкий недостаток. Попадание из пуга куда угодно с равной лёгкостью навсегда останавливало лошадь ни осторожного любовника или грабителя. Развернувшаяся лепестками свинцовая пуля наносила серьёзнейшие внутренние повреждения. Мне придётся как следует потренироваться, чтобы привыкнуть к отдаче этих злых уродов. Но это того стоит. Разумеется, вооружившись на день грядущий, я совершенно точно не собирался останавливаться на силу терпения Уокера и мозги акколедиона со всей страстью дорвавшегося человека. Приблизительно зная будущие параметры своего тела, благо, что эталон в виде графа Эмберхарта был у меня на глазах постоянно, я подобрал себе ряд куда более интересных единиц оружия на вырост, да и не в одном экземпляре. Когда с этим было закончено, дворецкий позволил себе испустить еле слышимый вздох облегчения, бывший несколько преждевременным. Ещё полтора часа и внушительную сумму средств я посвятил продуктам алхимии. Являясь убеждённым противником стимуляторов, бустеров, зелий и прочей дрябидени, бьющей по лелеевому мной аурному контролю как из пушки, я тем не менее был убеждённым поклонником поговорки: "Жить захочешь и не так раскорячишься". Иметь арсенал продуктов древнего итальянского рода, специализирующегося на алхимии, разумно, а значит, счёт фонда будет страдать. Под конец, загрузив всё накопленное в карету за несколько заходов, мы с ветерком вылетели из Ешевары, совершенно обоснованно предполагая, что наш гид обязательно приведёт любопытствующих к месту, где нас остагал в такой спешке. Именно по этой причине я и закупался настолько основательно. Светиться здесь заново да ещё и на такой заметной карете было бы чересчур рискованно. А так глядишь, побьют того, кому это всё пригрезилось, да забудут. Куда мы направляемся теперь, сэр? Сидеть в дворецком стало малос неудобно, оружейные стволы в чехлах заняли довольно приличную часть четырёхместной кареты. Как куда, мистер Вокер? Хорошее настроение продолжало из меня перететравмирующим окружающих потоком. За оружием, естественно. Сэр, в трёх буквах и с помощью интонации Чарльз сумел передать ровный, но очень концентрированный букет эмоций в нём. Густо смешалось сомнение в моём психологическом благополучии, удивление, возмущение, обречённость, упрёк и тонкие нотки чего-то неуловимого вроде куда я попал. Мистер Уокер, к вашему сведению, всё, что мы сейчас приобрели это 3 единицы огнестрельного оружия лично для меня, немного алхимии и кучу железок на будущее. Опять-таки, мне начал разъяснять я ему политику партии, а кроме меня есть ещё вы и мисс Лигран. Ваше же вооружение меня категорически не устраивает. То, что мы с собой везём несерьёзное количество амуниции, я решил не упоминать. Токио в очередной раз доказал, что японцы в своей массе пренебрегают огнестрельным оружием. То, что продавалось в лавках Акихабары, заслуживало лишь презрительного погребения на городской свалке. Местный оружейный гений пытался породить чудовищно искажённые карамультуки, цель которых очевидно была лишь в попытке напугать противника дизайном. Пришлось расспрашивать, уточнять, даже подкупить пару владельцев совсем уж маленьких и хиреющих лавок, чтобы те неохотя написали адрес склада, где есть импортные стволы. За всеми этими разговорами прошло много времени, из-за чего мы были вынуждены прерваться на поиск места, где можно перекусить. Местные забегаловки отнюдь не внушали доверия, одинаково предлагая массу разнообразного неизвестного утопленного в нежирном бульоне Поэтому, когда мы наконец-то отыскали нормальное заведение, я уже порядком озверел. Трата ценного времени, тщательно расписанного на все выходные, выводила из себя. Именно раздражение и послужило толчком к дальнейшему развитию событий. Мы уже входили в наиболее престижное на вид заведение, как его двери распахнулись и двое дюжих, откормленных японцев в серо-голубых кимоно выкинули наружу человека, влепившегося мне в грудь. Не успев удивиться тому, что устоял на ногах, я сделал шаг вперёд и в бок, рефлекторно карательным движением совмещая затылок ворона на оголовье моей трости с носом одного из серо-голубых После удачной стыковки трости и носа с сопровождающим её хрустом, я хотел изящно прокрутить орудие возмездия и врезать второму неосмотрительному типу тем же местом трости по колену, но растерялся и вместо этого просто повторил удар по вытянутому в тупом удивлении лицу. Мужики завыли как пожарная сирена, страдающая насморком, а я пошёл дальше, собираясь повторить такой же фокус с лицом управляющего. Управляющий Посмотрев в глаза перепуганной бабы в цветастом кимоно, я развернулся и вышел. Оба нитовышибалы ни то палатёра продолжали жалобно стенать, корчась на полу и держась за кровоточащее пострадавшее. Насы я им расквасил здорово, но абсолютно безвредно. Придуриваются до да плевать, аппетит так не бывало. На улице меня ожидал Уокер, пристально рассматривающий лежавшее у его ног тело. Закуривая, я присоединился к столь странному занятию собственного дворецкого и был вознаграждён необычным зрелищем. Человек, которого вышвырнули из ресторана, был стар, смогул и мал ростом. Выгоревшие на солнце седые усы и бородка были покрыты пылью, как и его изношенная одежда. Длинный тонкий нос, резкие черты лица, кожа, практически обтянувшая череп, перед нами в пыли лежал потерявший сознание житель халифата. Халифатец? В замешательстве я озвучил я очевидное и невероятное. Здесь, в Японии? Он сам, сэр, дворецкий встал, отряхивая руки. Этот старик выдержал длительную голодовку и сильно измождён. Будет ли с моей стороны наглостью попросить у вас дозволения позаботиться о нём? Англичанин желает спасти жизнь уроженцу халифата? Поднял я бровь, пытаясь понять и осознать. Так точно, сер Эмберхард. Дворецкий кивнул даже с некоторой торжественностью, выпрямившись в струнку и игнорируя скапливающуюся вокруг нас толпу. В молодости я заключил и выполнил военный контракт За время службы я неоднократно наблюдал эпизоды, как люди подобные ему помогают обеим сторонам конфликта. Вытаскивают раненых с поля боя, работают посредниками, переговорщиками, помогают в медпунктах. Мне бы хотелось вернуть долг за своих товарищей. С вашего позволения, сэр. Договорились. Берём его с собой, быстро решил я, здраво рассудив, что просьба уместна, дворянские на дороге не валяются, а шанс, что выкинутый из ресторана дед представляет для меня опасность равен нулю или около того. Частично Восточникова воскресил купленный нами рамен, который дед вполне бодро ухлебал из чашки, не приходя до конца в сознание. Не удержавшись, я приобрёл по миске себе свокером, но употребили мы их благоразумно спрятавшись во мраке кареты. Немного утолив голод и изрядно повеселев, я без задней мысли вскрыл один из набранных в пещере дракона сундучков, вытаскивая и испаивая пыльному старику вообще укрепляющее зелье. Дорого, но не жалко, так как ещё сильнее влиять на распорядок дня у меня желания не было никакого. Закупка в оружейном магазине была до определённого момента самой стойкой частью этого дня. Я умиротворённо прикупил вокеру прекрасный помповый дробовик, и новый автоматический пистолет его предпочитаемой марки с энтузиазмом присовокупив к оружию пару окопных ножей почти застенчиво запрошенных дворецким пара пистолетов и надёжный как топор немецкий автомат Штурм 43У для лигран должны были обеспечить нам необходимый минимум огневой мощи Под конец я выбрал 5 револьверов для Якуса и Шо. Как помощнику Ёшинари-сэнсэя, мне вменилась обязанность просветить японцев насчёт нормального оружия, чему я был только рад. Сюрприз наступил, когда я весь в радостном предвкушении подсчитывал количество необходимых для всего этого праздника жизни боеприпасов, выписывая цифры на листок бумаги. потерявшись в мыслях и вспоминая, какие калибры продаются поштучно, какие на развес, а какие цинками, я внезапно понял, что мой дворецкий, завладевший вниманием продавца, зачитывает длинный список. Уокер стоял и диктовал самым невозмутимым видом, а коренастый плотный японец мелко дрожал, потел и облизывался, кивая так часто, что это напоминало эпилепсию. Я прислушался. Что? Интерлюдия. Этот дом был совсем небольшим, хоть и двухэтажным. снявший его надлительный срок, люди давно уже отвыкли от роскоши. Они не принесли с собой ни семейных фотокарточек, обрамлённых в дерево и металл, ни счастливых горшков, даже не поставили на многочисленные полочки на стенах красивую посуду. Уже почти полтора десятка лет новые хозяева довольствовались минимумом. Сейчас отсутствовали даже они сами. В домике этим вечером находился только мальчик, подросток, и ему было страшно. Так и наши Кейв всхлипнул и поплотнее прижался спиной к стене, держа перед собой древко метлы. Его глаза бегали по сторонам, а уши чётко ловили любой звук. Звук был шорох, царапающий звук маленьких быстро перебирающих лапок, чьи когти вонзаются в дерево, бумагу и камень с одинаковой эффективностью. Где? Откуда? Откуда оно появится? Ученик Якудзо Сейшин Содай издал ещё один хлюпающий звук и вновь завертел головой, догадавшись перехватить метлу поудобнее. На его ногах и предплечьях красовалось несколько длинных царапин, а возле щиколоток наблюдались кровоточащие следы укусов. Откуда ждать тварь? Сверху, как она свалилась на него на кухне, снизу, когда он сел на унитаз в туалете, попытавшись спрятаться там. Откуда? Тварь прыгнула от дверного косяка, приземлившись точно на правое плечо Таканаши. И её омерзительное, тёплое и волосатое тельце зашебуршилось на секунду, вгоняя парня в ужас, а потом он заорал, чувствуя, как острые зубы жуют его ухо. Уйди, уйди от меня! Вопя, Кейс схватил левой рукой тельца крысы, сжал пальцы, чувствуя бешено шевелящуюся плоть под ними, и неловко откинул животное в сторону. Уйди! Зачем? Зачем? Зачем? Зачем он приехал из Якутии в шов пустой дом? Что он тут забыл? В академии ему стало некомфортно спать, видите ли. Что-то стало не так. Так поспал бы на полу, в парке. Кей крупно вздрогнул, увидев тень на стене. Даже не тень, чёрную кляксу этой проклятой крысы, которая с отвратительным хрустом тянула и тянула вперёд свою лапку, вытянув конечность сантиметров на 30, крыса рывком переместилась на новое место с её помощью. Замерла на секунду. А затем с тем же тошнотворным хрустом начала совершенно некрисиным движением разворачивать и поворачивать свою голову так, чтобы её горящие красным огнём глазёнки оказались точно направлены на Таканаши. Парень даже не понял, что обмочился на месте. Просто метла внезапно выпала из ослабевших рук, ноги подвели, он уселся на задницу, не отводя взгляда от крысы, а потом ему стало мокро и тепло. Он всхлипнул и попытался заслониться руками от всего этого кошмара, но сидящая на стенке тварь ему не позволила, тут же прыгнув на руки и начав их больно кусать. Парень в очередной раз заорал и найдя откуда-то в себе ещё силы, бросился прочь из комнаты. Демоны, тухие, одержимые крысы, за что? За то, что он ходил с аристократами в бурю? Духи запомнили его запах? Он же ни в чём не виноват, он даже не убил никого. За что же это всё кею? Может, Алистер мстит? Кей же не подчинился, был обузой, слабоком. Шуршание сзади. Нет. Так она же бегал, падал, махал заново подобранной метлой и орал, срывая себе связки. Он боялся, дико боялся даже не укусов и не царапин, боялся вновь почувствовать живую шевелящуюся плоть на себе, увидеть взгляд горящих красным безумием глаз. Это продолжалось ещё около половины часа. Жуткие чёрные твари поползли по стенам, шуршали, скрепели, кидались на Кея и кусали его за что придётся. Он в панике бегал от них по всем комнатам, даже попытался несколько раз покинуть дом. Попытки были провалены, как только он приближался к окну или двери, на него накидывалось сразу три крысы. Под конец он забился на кухне в угол, вооружившись большим ножом. В его глазах начала проглядывать ярость обречённого. Крисы шуршали, искрепели мерзко хрустя телами. Они бегали с одинаковой лёгкостью по столу, стенам и потолку. Нож в руках мальчишки угрожающе дёргался на каждое движение, а его нервы были уже на пределе. Что вам от меня надо? внезапно заорал подросток. Это оказалась большая ошибкой. Молниеносный прыжок чёрной твари, и вот лишь её задница и дёргающийся хвост торчат снаружи. Всё остальное утака нашей во рту, и оно стремилось к большему. Последняя капля. Вот как это называется. Кей не помнил, как он выронил нож, не помнил, как вонзил свои пальцы в мягкое и подрагивающее брюшко крысы, наровящей залезть поглубже в него. Подросток осознал себя стоя посреди жутко воняющей кухни с трясущимися руками. Крыса была размазана по стенам, полу, любимой маминой разделочной доске и, конечно же, по самому парню. Осознает он это куда позже. А пока горящие очень нездоровыми чувствами глаза ищут ещё две чёрные и хрустящие тени, неуклонно наворачивающие вокругкея круги. Прошло полчаса. стоявшая неподалёки от дома Таканаши высокая и длинная фигура в зеркальной маске и цилиндре вытащила из наружного кармана странную брошь с синим непрозрачным камнем посмотрела на неё удовлетворённо кивнув и отправилась быстрым шагом прочь первый урок будущего героя прошёл успешно второй будет в понедельник когда будущий герой узнает что его родители не стало в живых А наследство он получит только по завершению Академии Якусейшо. Настоящая учёба Таканаши Кэя обычного японского школьника началась.